Глава десятая. И вновь я одолевал лестницу, ведущую в сиротский суд. Рядом со мной поднимался барок, державший перевязанные красные ленты и бумаги по делу кертисов. Мы прошли под резным девизом: помощник опекаемым сиротам и вдовам. Стояло прекрасное теплое утро. Пешком я добрался до Вестминстера, Где мы с Джеком договорились встретиться возле здания суда за полчаса до начала слушания, и обнаружил своего помощника подпирающим стену. Выражение его лица при этом было необычайно встревоженным. Вчера вечером снова приходил Гудрик, проговорил он без всякого вступления: «Матерь Божья, вот упрямый идиал. Тами открыла дверь и сказала, что меня нет дома. Он приказал мне в течение двух дней явиться для принятия присяги". Если я не приду, меня сочтут дезертиром. Тебе пора убраться из Лондона, строгим тоном произнес я. «Не Неважно куда. Даже если я и уеду, Гудрик не оставит меня в покое. В наши дни за дезертирство можно запросто попасть на виселицу. Прежде чем я успел ответить, к моему локтю кто-то прикоснулся. Это была Бэс Кафхилл, вновь овлачившаяся в черное платье она явно волновалась. "Я не опоздала?" спросила старая служанка. "Я уж боялась, что заблужусь среди этих домов и переулков. Нет, миссис Кафхил, пройдемте, нам уже пора. А о твоих делах, Джек, мы переговорим после слушания", сказал я. Мы поднялись по лестнице и прошли под гербом. Я с облегчением увидел преподобного Броттона, сидевшего на скамье в своей сутане, невозмутимого и решительного. Находившийся немного дальше Винсент Дирик, увидев меня, чуть качнул головой, словно удивляясь абсурдности всей ситуации. Расположившийся возле него молодой Сэмюэль Фиверьер перекладывал бумаги в большой папке. Доброе утро, поздоровался я с ними, возможно, не самым приветливым образом, так как почти всю ночь не спал, переживая из-за Барака и Элен. Без встревоженно посмотрела на Дирика. Где будет проходить слушание, сэр? Осторожно спросила она. Мой оппонент кивнул на дверь суда. — Здесь, мадам, но ну, не беспокойтесь, добавил он с пренебрежением. Долго мы там не задержимся. Вот что, брат Дирик, произнес я с укором. Как защитник вы не имеете права разговаривать с подателем иска, мой коллега фыркнул. Вы хотите сказать с личным представителем скончавшегося подателя иска? Барк тем временем подошел к Февриеру. Ну и груду бумаг ты понаписал, приятель. Да уж по поболе твоей будет, самоуверенно согласился клерк, обратив взгляд к кузенькой стопки документов, принесённой моим помощником. Ну я за количеством не гонюсь, парировал Джек. Зато у меня вся суть схвачена. Вот так-то. Уязвленный Февриер ехидно указал тонким пальцем на принесенные им документы они перевязаны красной лентой, а в суде по делам опеки используется черная. и он кивнул на свои собственные бумаги. Дирик оживился. "Бумаги подателя перевязаны лентой не того цвета", он посмотрел на меня. Мне приходилось слышать о делах, которые отказывались принимать к рассмотрению в суде из-за меньшей ошибки. Винсент расплылся в хищной улыбке, а я в душе обругал себя за допущенную в спешке оплошность. Тут дверь суда отворилась, и в ней появился одетый в чёрное пристав, которого я видел в конторе Миллинга. "Прошу войти всех лиц, заинтересованных делом об опеке Хью Кертиса", нараспев проговорил он. Бес испуганно вздрогнула и поперхнулась. Поднявшийся с места дирик, шелестя облачением, направился к двери. Зал суда оказался самым маленьким из всех, в которых мне когда-либо приходилось присутствовать. Простые, ничем не украшенные стены едва освещали узкие арочные окна, расположенные в высоком алькове. Сэр Уильям Паулит, возглавлявший суд по делам опеки, выседал во главе застланного зеленой тканью длинного стола. На деревянной перегородке у него за спиной красовался королевский герб. Возле него, опустив голову, сидел Гервасий Миллинг. Пристав указал мне и Дирику места за столом лицом к председательствующему. Барак и Фивер Фиверьер разместились возле нас. Б. Бэскафхил и преподобного Броттона усадили на сиденье, отделенное от суда невысокой деревянной преградой. Паулит был облачен в красную судейскую мантию. На шею его украшала золотая цепь, знак особых полномочий. Этому человеку уже перевалило за шестьдесят, и его морщинистое лицо окружала короткая седая борода, подчеркивающая узкие губы. Большие синие глаза сэра Уильяма светились умом и властью, однако чувства в них не было. Я знал, что он председательствовал в этом суде уже пять лет с момента его основания. В свое время он был судьей на процессе над Томасом Мором, а за девять лет до того командовал королевскими войсками, направленными против мятежников на север страны. Он начал с того, что обратился ко мне с едва заметной улыбкой. "Сержант Шардлейк. С мастером Дириком я знаком, но вы впервые посещаете наш суд". "Да, сэр", ответил я. Судья смерил меня взглядом и слегка нахмурился. Я понял, что его смущает вмешательство королевы. Коротко кивнув в сторону разложенных перед ним бумаг, Паулит произнес. Я вижу тут довольно странные утверждения. Прошу изложить дело. Винсент привстал на своем месте. Если мне будет позволено обратиться к тонкостям процедуры, сэр, то замечу, что бумаги персонального представителя истца, перевязаны красной лентой, а не черной, а это является нарушением правил. Не надо говорить глупостей, брат Дирик, невозмутимо ответил Паулит. Садитесь. Мой противник покраснел, но остался стоять. Кроме того, документы в том виде, в котором они есть, были представлены позже срока. Садитесь же, повторил председатель суда. Дирик хмурясь опустился на место. Он-то надеялся хотя бы на укоризненное слово в мой адрес со стороны судей. А Паулит тем временем повернулся ко мне, Итак, сержант Шардлек. Я сделал все, что мог, располагая столь слабыми свидетельствами. Заскрепели перья. Барок, Фиверьер и Миллинг начали записывать. Я рассказал о долгой дружбе Майкла с детьми Кертисов, о его добром нраве и репутации хорошего учителя, а также о том, что он серьезно встревожился за Хью после недавнего визита в Хэмпшир отметил, что по мнению матери Майкла, поданный им иск заслуживает срочного расследования. Когда я договорил, Паулит, повернулся к Бэс и с полминуты внимательно изучал ее. Покраснев, пожилая женщина неловко ерзала на своем месте, но не отводила глаз. Преподобный Бротт опустил свою ладонь на ее руку, заслужив тем самым неодобрительный взгляд судьи. Наконец, Паулит вновь переключился на меня. Итак, весь иск основывается лишь на показаниях матери, проговорил он. Именно так, сэр Уильям. Смерть истца представляется мне достаточно странной. Самоубийство. Должно быть, он повредился в уме, без коротко взхлипнула, однако Паулет оставил её без внимания. Я продолжил. Но в таком случае, сэр, события, лишившее разума этого доброго и достойного человека, должно и в самом деле оказаться очень серьезным. Я бы не утверждал это столь категорично, мастер Шардлэйк. Скажем так, оно может оказаться серьезным. Председатель суда повернулся к Дирику. Теперь заслушаем представителя мастера Хоббая, поскольку сам ответчик, как я вижу, отсутствует. Винсент поднялся. Мой клиент занят выполнением контрактов. В настоящий момент он поставляет древесину для нужд королевского флота в Портсмуте. Это, как вы понимаете, дело государственной важности. Дирик многозначительно посмотрел на меня и добавил: "Древесина должен уточнить из его собственных лесов, а не из владений Хью Кертиса". Паулит на мгновение задумался. "Насколько я понимаю, перспектива брака подопечного не рассматривается". "Абсолютно верно". Мастер и не хочет женить своего воспитанника до тех пор, пока тот не найдет себе невесту по собственному выбору, Дирик повысил голос. Как нам известно, человека, подавшего столь возмутительный иск, более нет в живых. Свидетельство его матери представляет собой всего-навсего досужие домыслы, а показания преподобного Бротта связаны лишь с предоставлением опеки. А сие произошло много лет назад. Тут в его тоне появилась укоризненная нотка. Эта опека была предоставлена мастеру Хоббою на абсолютно законных основаниях, посредством должной и надлежащей процедуры, соблюдением всех норм и предписаний. Сэр Уильям кивнул и посмотрел на викария. Именно так. Не вижу особой добродетели сэр в том, чтобы оспаривать решение суда по прошествии стольких лет. Броттон встал. Я говорил истинную правду, свидетелем в том сам Господь. Не стоит припираться со мной, или я отправлю вас во флит за неуважение к суду. Паулит не стал возвышать голос, но эти слова, произнесенные спокойным тоном, резанули как острый нож. Застыв на мгновение в нерешительности, священник опустился на место. Снова повернувшись к Дирику, судья вздохнул. Однако обвинения, выдвинутые Майклом Кафхилом, при всей их неопределенности все таки заслуживают проведения расследования. Хотите ли вы допросить свидетелей? Защитник посмотрел на Бэс. Она ответила ему смелым взглядом, гордо задрав подбородок. После недолгих колебаний Дирик ответил: "Нет, сэр". Я внутренне улыбнулся. Мой оппонент понял, что расспрашивая пожилую даму по поводу ее показаний, он сможет добиться только доказательств ее полной искренности. Я даже на какое-то мгновение испытал торжество, осознав, что победил хотя бы на первом этапе нашей баталии. Недовольное лицо Дирика лишь подтвердило мою догадку. Однако я не стал приписывать этот успех себе. Поскольку трудно было усомниться в том, что если бы не давление, оказанное на него королевой, Паулит в считанные мгновения выставил бы нас за дверь. Полагаю, произнес сэр Уильям, что суду надлежит получить показания всех лиц, в настоящее время связанных с благосостоянием Хью Кертиса. Он посмотрел на меня. Кто, по-вашему, к таковым относится, сержант Шардлейк? ну во-первых, конечно же, сам Хью Кертис. Кроме того, мастер Хобби, его жена, возможно, их сын, управляющий и нынешний учитель, перечислил я. «Такового не существует, заявил вскочивший с места Винсент, и лицо его побагровело от сдерживаемого гнева. А Дэвид Хобби, смею заметить, пока еще является несовершеннолетним. Желаете еще что-нибудь добавить, мастер Шардлейк? уточнил судья. Да. Я полагаю, что необходимо также взять показания у местного феодария. Пусть он представит счета, связанные с поместьем Хью Кертиса. Паулит задумался. Феодарием Хэмпшира является сэр Квинтин Приддис. Я позволил себе небольшую лесть. Столь обширные познания делают вам честь, сэр. На тонких губах председателя суда вновь появилась улыбка. Ну, вообще-то я ведь тоже из Хэмпшира. И через несколько дней намереваюсь отправиться в Портсмут в качестве губернатора, чтобы навести там порядок среди солдат и матросов. Он задумался и через некоторое время заговорил снова. Показания Приддиса. Что ж, я согласен на это, но в отношении счетов, не думаю. Это может быть истолковано как сомнение в честности сэра Квинтина. Паулет обратил ко мне невозмутимое лицо взглянул своими большими пустыми глазами, и я понял, что добиться правды мне будет непросто. Если поместье Хью приносило доход, что подтверждалось тем, что Николас Хоббэй производил там вырубку леса, то без местного феодария дело явно не обошлось. Не предоставляя счетов, этот человек мог говорить все, что угодно, и способа проверить его честность не существовало. А теперь, со светской обходительностью Продолжил сэр Уильям: Встает вопрос о том, кто же снимет эти показания". Он посмотрел на разрумянившегося Дирика. — "Как насчет сержанта Шардлейка?" при всем уважении ответил мой противник. "Здесь необходимо нейтральное лицо". Паулит откинулся на спинку своего высокого кресла. "У меня есть лучшее предложение. Вы можете отправиться в Хэмпшир вместе с сержантом Шардлейком". Я прекрасно понимал, что задумал судья. Он намеревался продолжить расследование, но при этом затруднить мои действия, приставив ко мне Дирика и лишив меня доступа к счетам. Винсент не мог не понимать этого, однако радости на его лице не было. Но, сэр, возразил он, подобная перспектива связана для меня с рядом трудностей. Семейные узы, они не имеют значения по сравнению с теми узами, которые связывают вас с судом, брат Дирик. Мастер Шардлек, имеете ли вы какие-нибудь возражения против моего предложения? Или, возможно, желаете высказать некие пожелания? Тут меня осенило. Я посмотрел на Барака, ответившего мне вопросительным взглядом. "Сэр Уильям", проговорил я. "Если мне надлежит отправиться в путь вместе с братом Дириком, то нельзя ли попросить, чтобы в пути нам помогали наши клерки?" Паулит наклонил голову. "Что ж, вполне разумное условие. Наверное, их стоит назвать поименно, просто для того, чтобы обеспечить в расследовании честность и равенство обеих сторон. Судья повернулся к защитнику. Вы имеете что-либо возразить? Тот задумался. Сэр Уильям принялся барабанить пальцами по столу, наконец, Дирик кивнул. Хорошо. Пусть будет так. Как того хочет сержант Шардлейк. Посмотрев на Джека, я подмигнул ему. Если суд своим решением отправлял барок в Хемпшир, Армейское начальство теряло свою власть над ним. Назовите фамилии клерков, велел председатель суда. «Барак и Фиверьер, мастер Паулет. Запишите имена, Милинг. К собственному удивлению я заметил, что помощник Винсента радостно улыбается. Судья откинулся назад. А теперь я назначу следующее слушание, скажем, ровно через четыре недели после сего дня, дабы завершить это дело. Возможно, к тому времени я и сам успею вернуться в Лондон, ведь тогда мы уже прогоним французов. Так ведь, а? Гервасий, сжимавший в руке перо, рассмеялся шутки начальника так, что голова его заходила ходуном. Сэр Уильям одарил нас холодной, как зима, улыбкой и добавил: "В противном случае слушание проведет мой заместитель". Мой оппонент снова поднялся. Но сэр Если нам с сержантом Шардлайком придется ехать вдвоем, издержки будут высоки. Я должен просить полного возмещения затрат мастера Хоббея в том случае, если обвинения против него окажутся беспочвенными. А я не сомневаюсь, что именно этим все и закончится. Если обвинения и впрямь окажутся беспочвенными, то затраты будут возмещены мастер Дирик, я позабочусь об этом. Судья повернулся к Бэ. Обладаете ли вы соответствующими средствами, мадам, чтобы оплатить достаточно внушительные расходы? Миссис Кафхилл поднялась со своего места. Я готова оплатить их, сэр. Пауль исмерил ее долгим и жестким взглядом. Наверняка он заподозрил, что деньги будут предоставлены королевой. Я надеялся, что Уорнер сумеет под благовидным предлогом провести платеж через казну ее величества. Председатель повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Хорошо бы, сержант Шардлек, чтобы утверждение сие не оказалось голословным, невозмутимо проговорил он. Иначе боюсь, это станет ударом по вашей профессиональной репутации. Затем он вновь обратился к биллингу. Подготовьте соответствующее распоряжение. Кивнув, клерк взял чистый лист бумаги и начал писать. До сих пор он ни разу не поглядел ни на одного из нас. Я даже подумал, уж не предупредил ли старик о моем участии в процессе Винсента, и не мог ли тот натравить на меня подмастерьев. Противник мой приводил в порядок бумаги, и его резкие движения выдавали раздражение. Паулит заговорил снова. Мастер Дирик, мне бы хотелось сказать вам пару слов. Он поднялся, и все присутствующие торопливо последовали его примеру. Сэр Уильям кивнул, отпуская нас. Защитник с отвращением посмотрел на меня и вышел следом за судьей. Мы возвратились в вестибюль. Как только дверь закрылась, Броттон схватил меня за руку. Свет милосердия Господня просиял в этих стенах. Увидев этого сурового судью, я сперва подумал, что мы проиграли, однако вышло наоборот. Пока что мы добились только права продолжить расследование, напомнил ему я. Но вы же найдете истину, я это знаю. Николас Хоббс явно купил опекунство, заботясь лишь о собственной выгоде. Я знаю таких людей. Они лишены совести, стремятся лишь к накоплению все новых и новых богатств, алчут почестей, забывая о Боге. Воистину так. Отозвался я, гадая о причине, заставившей Паулита отозвать Дирика в сторону. Тем временем ко мне подошла заметно побледневшая Бэс. "Можно мне присесть?" спросила она. "Конечно, садитесь, пожалуйста". Я усадил клиентку на скамью. "Итак, Майкл добился исполнения своего желания", сказала она негромко. "Расследование состоится. Не сомневайтесь, я с пристрастием допрошу всех в Хэмпшире". Я посмотрел на Барака, который с задумчивой миной прислонился к стене. Стоявший возле него Фиверьер откинул с алба прядь жидких волос. Перспектива путешествия по-прежнему радовала его. Миссис Кафхилл тяжело вздохнула. Спасибо за все, что вы сделали, сэр, она взглянула на меня, а потом протянула руки к затылку и что-то сняла с шеи открыв ладонь, Бэс показала мне небольшое, прекрасное работы золотое распятие, после чего положила его на скамью между нами. Я посмотрел на фигуру Спасителя, изображенную во всех подробностях. Виден был даже крошечный терновый венец. Этот крест обнаружили на теле Майкла после его смерти, пояснила Бэс. Прежде он принадлежал Эмми. Это был подарок ее покойной бабушки, и девочка носила его не снимая. После смерти Эммы моего сына уволили, и он попросил у миссис Хоббой что-нибудь на память о своей бедной воспитаннице. А Абигейл отдала ему этот крест, сунула нетерпеливым движением, как сказал мой сын. Эта вещь была очень дорога Майклу. Не передадите ли вы крест мальчику Хью? Я не сомневаюсь, Майкл предпочел бы, чтобы в данной ситуации им владел именно он. Конечно, передам. Согласился я, вставая и забирая у нее крест. "Молю, чтобы вы вырвали бедного ребенка из лап этого злодейского семейства", вздохнула моя клиентка. "А знаете, за несколько недель до смерти мой сын вновь занялся стрельбой из лука. Думаю, что если бы он остался в живых, то поступил бы в полчение". "А не говорил ли он вам, что опасается призыва?" спросил я. Миссис Каффил нахмурилась. "Нет, сэр. Напротив, он хотел сразиться с французами. Майкл был смелым и честным человеком, настоящим патриотом. Преподобный Броттон прикоснулся к ее руке. Пойдемте, добрая женщина. Я хочу поскорее уйти из этого места. Не разрешите ли проводить вас домой? Без позволила священнику увести ее. В дверном проеме она на мгновение обернулась, улыбнулась нам с Бараком и ушла. Дверь сюда отворилась, и Дирик направился в мою сторону. Он пребывал в состоянии холодного гнева. Итак, мастер Шардлейк, судя по всему, нам предстоит поездка в Хэмпшир, похоже на то, согласился я. "И вы готовы к подобному путешествию?" спросил мой противник с тенью насмешки в голосе. "Один раз мне уже приходилось ездить по делу в Йорк. Я надеялся провести ближайшие недели с женой и детьми". У меня две дочери и сын. И во время сезона судоговорения я почти не вижу родных. А теперь мне придется сказать им, что я должен на все это время застрять в Хемшире. Долгого отсутствия не предвидится. Три-четыре дня уйдет на дорогу туда, столько же обратно, если поторопиться, и несколько дней мы проведем там. Если не ошибаюсь, сэр, у вас самого семьи нет. Тогда вам легче. Склонившись ко мне Винсент Негромко пробурчал буравя меня свирепыми глазами. "Думаете, я не знаю, почему сэр Уильям вынес подобное решение? Да при обычных обстоятельствах он без малейшей задержки вышвырнул бы любого, явившегося со столь необоснованным обвинением. Быть может, он хочет добиться свершения правосудия?" Сейчас Паулит рассказал мне о том, что миссис Кафхилл много лет была служанкой у леди Латимер каково и тогда являлось ее величество. Даже слуга королевы может рассчитывать на правосудие, сэр. Странные у вас понятия, брат. Нельзя же безо всяких на то оснований обвинять порядочного человека. Не будем торопиться с выводами. После визита в Хэмпшир каждый из нас сможет честно высказать свое мнение. Сэр Уильям также сказал мне, что если королева вправе настаивать на расследовании, то на исход его она повлиять не в состоянии. Так что впредь на помощь Ее величества вам рассчитывать не стоит. Голос защитника защитникаскрежетал, словно напильник. Встретив гневный взгляд Дирика, я пожал плечами. Нам следует обсудить практическую сторону нашего путешествия. Я намереваюсь отправиться в Хемшер как можно раньше. Чем скорее выйдем, тем скорее вернемся. К тому же, полагаю, нам потребуется больше трех-четырех дней, чтобы добраться туда. Дороги после дождей раскисли, да вдобавок их разбили направляющиеся на юг солдаты и повозки с припасами. Заметив на себе взгляд барака, я кивнул. Хорошо. Послезавтра вас устроит Винсент явно удивился столь быстрому согласию с моей стороны. Я же продолжил: "Предлагаю доплыть на лодке до Кингстона, так будет быстрее всего, а там нанять крепких верховых лошадей, чтобы не затягивать путешествие". "Очень хорошо. Я сегодня же отошлю Фиверьера, чтобы он заранее нашел коней". Дирик повернулся к своему клерку. "Ты сумеешь это сделать?" "Да, сэр". "Боюсь, это окажется не так-то просто", заметил я. На лошадей в наше время огромный спрос. Тогда мы должны будем заплатить за них больше обыкновенной цены. Я застыл в нерешительности. Если нам не удастся ничего обнаружить, все расходы лягут на плечи без, или точнее, на плечи королевы. Однако мой жеребец по кличке Бытие привык к непродолжительным поездкам, а на этот раз нам предстояла весьма долгая и длинная дорога. Четыре года назад я ездил на своем скакуне в Йорк, но то путешествие проходило неторопливо, да и животное было тогда моложе, поэтому я кивнул в знак согласия. «Возьмете ли вы с собой кроме клерка также и слугу, спросил мой противник. Возможно, я подумал о человеке, которого обещал выделить мне Уорнер. А я не стану этого делать, заявил Винсент. Fever будет Доставать все необходимое и нести мои вещи. Нам придется путешествовать по возможности налегке. Я должен послать письмо с гонцом мастеру Хоббою, чтобы по крайней мере заранее предупредить его об этой нелепице. Предлагаю встретиться в среду в Кингстоне, желательно пораньше. Я пришлю вам записку. Итак, в практическом отношении мы договорились. Начало положено, сказал я, чтобы поднять себе настроение. Согласитесь, мало радости провести в обществе Дирика больше недели. Он же вновь склонился ко мне поближе и будьте уверены, вам ничего не удастся найти. А когда мы через месяц предстанем перед судом, я заставлю вас пожалеть обо всей этой глупости. Естественно, если только на нашу страну не нападут французы и мы не застрянем в зоне военных действий. Глубоко вздохнув, Винсент посмотрел на меня и прибавил: "Впрочем, все равно вас не переубедишь. Насташь. Ну настаивайте на свое. Вступайте следом за своей клиенткой и посоветуйте ей ждать неизбежного разорения. Если я только не найду доказательств того, что все дело сфабриковано королевой, в таком случае миссис Кафхилл может и вовсе оказаться в тюрьме". Я выдержал его взгляд. Понятно было, что защитник блефует, что он никогда не посмеет вовлечь королеву Екатерину в подобную историю. Оделив меня напоследок полным злобы взглядом, он повернулся к Сэмююлю. Ладно, пошли. Мы с Барком остались в вестибюле. «Пойдем-ка ему, Джек, предложил я. Нам есть о чем поговорить.